А насчет высокой смертности в армии следует поразмышлять особо. Если провести статистические исследования и посмотреть, сколько студентов оказались за решеткой в психлечебницах, стали наркоманами и алкоголиками, оказались развращенными свободной жизнью и погибли в пьяных драках и авариях на дорогах, то окажется, что их во много раз больше, чем пострадавших от службы в армии. Просто об этих фактах мало говорят. А вот если в армии с кем-то происходит что-то плохое, то СМИ быстро разносят по всей стране сей факт. Если еще посчитать, сколько родительских средств, физических и психических сил потрачено на то, чтобы отпрыск пошел учиться, чтобы он учился и закончил институт, то картина станет еще более удручающей Смотришь и видишь, как мамы толкают в спины своих сыновей учиться, спасая от армии. Спасают ли они их при этом от судьбы? В действительности они тем самым усложняют судьбу детей, они стремятся держать детей рядом с собой, надеясь таким образом уберечь их от каких-то проблем, а на самом деле только увеличивают проблемы, которые проявятся, может быть, и не сразу. Надо помогать своим детям психически родиться, и тогда ни институт, ни служба в армии не создадут проблем. Чтобы не бояться за детей, нужно использовать одно универсальное средство – пространство любви между родителями. Это поистине универсальное средство и действует безотказно, где бы ни находился ребенок. Оно спасало людей во время великих и малых войн от катаклизмов и терактов во время любых событий. Любовь рождает физически здоровых, красивых и талантливых детей. Это же средство помогает их своевременному психическому рождению и счастливой жизни. Можно привести еще много примеров на эту тему, но, я думаю, хватит. Каждый может, если приглядеться, Увидеть их достаточно вокруг, а то и совсем близко. А главное, и я надеюсь на это, эта книга поможет психически родиться многим.